Глава первая. Нужно провести разведку боем. Урал и Сибирь привлекали внимание русских с давних времен. Там были не только меха, но и серебро. Его в немалых количествах завозили в обмен на пушнину, торговавшие с местными племенами арабские и персидские купцы. Хватало и весьма ценившегося как на Руси, так и в Европе рыбьего зуба, то есть моржовых есть версия еще и мамонтовых, Клыков. так что очень быстро в очередной раз сработал обычай свойственный человечеству с давних времен если какая то земля чем то богата найдется немало охотников этими богатствами завладеть причем мнением местного населения как то было не принято интересоваться в особенности если оно было слабее пришедцев первыми зажгли пронырливые новгородцы еще в XI веке когда не только московского княжества не существовало но и самой Москвы еще в проекте не было. Новгородские воеводы принудили к выплате дани жителей Печерского края, а потом двинулись на Югру, область по обе стороны Северного Урала, где обитали предки нынешних манси, хантов и ненцев. Ну а следом за военными дружинами, как это бывало во все времена и на всех континентах, двинулись купцы. Уже не грести примитивно все, что не прибито и не приколочено, Относительно цивилизованно торговать. Они даже объединились в особую, выражаясь современным языком, корпорацию под названием Югорщина. Прибыль была нешуточная: то самое серебро в виде массивных изделий вроде блюд, чаш и тому подобной посуды, рыбий зуб, шкурки соболей, горностаев, куниц и песцов. Именно из-за жирной прибыли порой возникала нешуточная конкуренция между представителями частного бизнеса и новгородскими властями, принимавшие порой крайне интересные формы. Новгородские летописцы прилежно зафиксировали трагикомический случай, произошедший в 1193 году. Новгородские власти послали в Югру воеводу с дружиной собирать дань. Однако дружину эту атаковал, разбил и заставил бежать в Освоясе отряд, наполовину состоявший из югорских аборигенов, а наполовину из новгородских же купцов из корпорации «Югорщина». Что любопытно, «Югорщине» это сошло с рук. Крупным корпорациям многие шалости сходили с рук. В конце концов, Новгород прочно подчинил себе в качестве данников не только Печорский край, но и Пермский. С «Югрой» дело обстояло чуточку похуже. Народец там был себе на уме, на словах выражал полный респект, а на деле дань платил нерегулярно, да вдобавок то и дело норовил повоевать с Сюзереном, и в конце концов к середине 15 века полностью вышел из подчинения Новгороду. А Новгороду к тому времени крепенько поплохело и по другим причинам. Усилившиеся ростовские князья уже в 1218 году построили на главном пути в Югру своеобразный блок-пост, город Устюг, впоследствии Великий Устюг, где сидели свои князья помельче, Вассал Ростова. И начали без всякой дипломатии то перекрывать новгородцам дорогу в Югорщину, то, что было гораздо выгоднее, перехватывать на обратном пути загруженных мехами дружинников и купцов. Убивать, в общем, не убивали, но при любой возможности, ну, скажем так, конфисковывали меха до последнего хвоста и отправляли в Ростов. А чуть позже, когда Устюк вошел в состав Московского княжества, уже в Москву. Новгородцы, как легко догадаться, тоже были не ангелами, и с ценной добычей так просто не расставались. Так что в тех местах несколько десятилетий шла самая настоящая война. То новгородцы все же прорывались домой с добычей, при возможности еще и легонько погромив устюг, то устюжане их побеждали и отбирали меховую казну, заявляя, что у них, мол, целее будет. Одним словом, скуки не было. В дальнейшем Новгороду поплохело еще больше. Чем больше сил набирало крепнущее московское княжество, тем яростнее становилась борьба между Москвой и Новгородом. Ставкой были уже не меха и прочее добро, а независимость Новгорода. Начались настоящие сражения, завершившиеся знаменитым боем на реке Шелони в 1471 году, когда новгородцы потерпели сокрушительное поражение. После чего, как легко догадаться, московский великий князь Иван Третий непринужденно отобрал у них все приуральские и зауральские владения, как любой победитель в схожей ситуации. А еще через семь лет присоединил Новгородчину к московскому княжеству. Кое-какое внутреннее самоуправление Новгород сохранил, но поток мехов и прочих ценностей теперь полностью уходил в Москву, которая уже всерьез заинтересовалась не только мехами, но и землями. Иван III, человек большого ума и немалой хитрости, дипломат наш Дон Томео, да и политик изрядный, мастерски использовал сложившуюся к тому времени ситуацию. Сибирского ханства еще не было. Существовало лишь гораздо меньшее по размерам Тюменское, где правил хан и Бак. Тюмень и Казань насмерть грызлись за спорные сибирские территории, примыкавшие к Уралу. Когда-то они были казанскими, но потом хан и бак решил, что эти земли как-то больше исторически тяготеют к Тюмени, и занял их без особых боев. Казань осерчала, по ее мнению, земли эти исторически тяготели как раз к Казани, до которой оттуда гораздо ближе, чем до располагавшейся где-то у черта на куличках Тюмени. Ну, понятно, началась война с переменным успехом. Иван Третий, поразмыслив, объявил себя горячим сторонником Казани. Из-за Урал двинулись московские войска. Русские дружины разбили войска нескольких местных князей, заставили их принести шерть аналог европейской вассальной присяги, и выплачивать отныне ясак, дань мехами. Заняли немалые территории Наками и прочно там обосновались. Напоследок Иван установил дипломатические отношения с ханом и Баком, Вынуждены признать и русские завоевания, и право Москвы брать дань с новых вассалов пока оно хватало головной боли в виде Казани, не хотелось связываться еще и с русскими. Казань от этой комбинации не получила ни малейшей выгоды. Так что, я думаю, вы со мной согласитесь, Иван III был человеком умным и оборотистым. Изящно все это было проделано. После этого Московское княжество около 90 лет не делало попыток проникнуть в Сибирь далее. Установилось некое равновесие. Москвитяне старательно собирали дань с вассальных князьков и племен, построили несколько острогов. Тогда это слово означало не тюрьму, а укрепление. Русские купцы, главным образом поморы, которых не пугали сибирские морозы, прямо-таки хлынули в Сибирь, добираясь даже до Иртыша и Тюмени. У местного населения большим спросом пользовались в первую очередь русские железные изделия — котлы, топоры, ножи, наконечники стрел и так далее — за которой они охотно расплачивались мехами. Разведка боем закончилась, возникла некая стабильность, нарушавшаяся порой татарскими грабительскими набегами и мелкими стычками.